«Слава!» Она потела. Это было первое наблюдение. Ее тело било адреналин, а одежда липла к коже. Возле нее стояли люди, двое с гитарами. Она слышала гул, объемный, мощный людской гул, рев жизни, медленно обретающий ритм и форму. Он становился пением. Перед ней стояла женщина, она вытирала лицо Норы полотенцем. «Спасибо», — сказала Нора, улыбнувшись. Женщина, казалось, удивилась, словно с ней заговорил «Бог!». Она заметила мужчину за барабанами «Рави!». Волосы выбеленные, одет в костюм цвета «Индиго», а там, где должна быть рубашка, виднелась голая грудь. Он выглядел совершенно другим человеком по сравнению с тем, который изучал журналы в киоске Бетфорда лишь вчера, или с парнем в деловой голубой рубашке, слушавшим ее катастрофическую речь в гостинице «Intercontinental». «Рави, — сказала она, — ты потрясающе выглядишь!» «Что?» Он не расслышал ее из-за шума, но у нее возник новый вопрос. «А где Джо?» — спросила она, почти крича. Рави мгновенно смутился или испугался, и Нора начала готовить себя к ужасающей правде. Но ничего такого не последовало. Как обычно, думаю, обхаживает иностранную прессу. Нора понятия не имела, что происходит. Он, получается, еще был членом группы, но все же не вполне, раз не выступал с ними на сцене. И раз он не был в группе, что бы ни вынудило его бросить, случившегося было недостаточно, чтобы он исчез из нее полностью. Из того, что сказал Рави, или того, как именно он это сказал, Джо все еще был частью команды. Эллы тоже не было рядом. На бас-гитаре играл мускулистый здоровяк с бритой головой в татуировках. Она хотела узнать больше, но время было явно неподходящим. Рави махнул рукой, показывая туда, где находилась, как теперь видела Нора, очень большая сцена. Она была потрясена. Даже не знала, что чувствовать. «Набис», — сказала Рави. Нора попыталась собраться. Прошло много времени с тех пор, как она хоть что-то исполняла. И даже тогда... Ее слушателями был десяток безразличных людей в подвале паба. Рави склонился над ней. «Все хорошо, Нора. Жест показался слегка нервным. В том, как он произнес ее имя, слышалась та же обида, которую она услышала, столкнувшись с ней вчера в совсем другой жизни. «Да», — ответила она, крича в полный голос, «конечно, просто я понятия не имею, что он нам исполнит на бис». Рави пожал плечами. «Ну, как всегда». Хм, да, точно, но задумалась. Взглянула на сцену, увидела огромный видеоэкран с надписью «Лабиринты», горящий и вращающийся перед ревущей толпой. «Ух ты! Да мы знамениты!» — подумала она. «По-настоящему собираем стадионы!» Она увидела клавиши и стул, на котором сидела. Ее музыканты, чьих она не знала, собирались вернуться на сцену. «А где мы?» — спросила она, перекрикивая толпу. «Я что-то забыла!» Большой бритоголовый парень с бас-гитарой сообщил. «В Сан-Пао? Мы в Бразилии?» Они посмотрели на нее, словно она рыхнулась. «Ты где была последние четыре дня?» «Прекрасное небо», — объявила Нора, поняв, что еще может вспомнить почти весь текст. «Давайте сыграем это». «Опять?» — рассмеялся Рави. Его лицо блестело от пота. «Мы его десять минут назад исполняли». «Так, слушай», — сказала Нора, — Теперь она перекрикивала толпу, которая требовала выхода на бис. Я хотела сделать что-то иначе, по-другому. Может, мы сыграем другую песню, не как обычно? Мы должны спеть вой, сообщила ей другая участница. На ней висела бирюзовая гитара солистки. Мы всегда поем вой. Нора в жизни не слышала этой песни. Да знаю, облифовала она, но давайте изменим, споем то, что они вообще не ожидают. Удивим их. Ты усложняешь, Нора, возразил Рави. По-другому не могу. Рави пожал плечами. «И что нам делать? Нора задумалась. Она вспомнила Эша с песенником Саймон Ангафанкл. А давайте споем мост над бурной водой. Что? не поверил своим ушам Рави. Думаю, это нужно сделать. Это их удивит. Обожаю эту песню, поддержал ее девушка из группы, и я ее знаю. «Все ее знают, и Мани», — пренебрежительно бросила Рави. «Именно!» — подтвердила Нора, изо всех сил стараясь говорить, как рок-звезда. «Поехали!» «Млечный путь» Нора вышла на сцену. Поначалу она не могла различить лиц, ведь прожекторы были направлены на нее, и за пределами этого яркого света все казалось погруженным во мрак, только с завораживающей млечный путь из вспышек камер и фонариков мобильных телефонов. Однако она их слышала. Люди, когда их много, и они действуют сообща, в полном единении, становятся чем-то иным. Общий гул напомнил ей о совершенно другом животном. Сначала образ был угрожающим, словно она Геракл, борющийся с многоголовой Гидрой, желающей ее убить, но это был гул безусловной поддержки, и его мощь придала ей сил. Она поняла в этом мгновение, что способна на гораздо большее, чем думала раньше. Дико и свободно. Она подошла к клавишам, села на стул и поднесла карту микрофон. «Спасибо, Сан-Паулу», — сказала она, — «мы тебя любим», — и Бразилия взревела в ответ. В этом, казалось, заключалась власть, власть славы, как у тех поп-идолов, что она видела в социальных сетях, которые могли сказать одно слово и получить миллион лайков и шеров. Высочайшая слава, когда ты достигал того уровня, после которого отношение к тебе как герою или гению или богу требовала минимальных усилий. Но оборотная сторона этого — зыбкость. Очень легко оступиться, выглядеть дьяволом или злодеем, или просто ослом. Ее сердце бешено билось, словно она вот-вот собиралась пройти по канату. Она теперь различала некоторые лица в толпе, тысячи, возникающие из тьмы. Крохотные, странные, с почти невидимыми телами. Она смотрела на 20 тысяч бестелесных голов. Во рту пересохло. Она едва могла говорить и задумалась, как ей петь. Вспомнила насмешливое подмигивание Дэна, когда пела ему. Шум в толпе стих. Время пришло. «Так», — сказала она, — «мы споем песню, которую вы уже слышали». Она сморозила глупости, тут же это поняла. Они все купили билеты на этот концерт, потому что уже слышали большинство этих песен. «Эта песня много значит для меня...» и моего брата. Зал тут же взорвался. Они кричали и ревели, хлопали и пели. Отклик был невероятным. Она тут же почувствовала себя Клеопатрой, до смерти напуганной Клеопатрой. Поставила руки в позицию миби-моль-мажор, но ее тут же отвлекла татуировка на ее до странности лысом предплечье, надпись каллиграфическим шрифтом с красивым наклоном. Это была цитата Генри Дэвида Торо. «Все хорошее дико и свободно». Она закрыла глаза и поклялась не открывать их, пока не закончит петь. Она поняла, почему Шопену нравилось играть в темноте. Так гораздо легче. «Дико», — подумала она про себя, — «свободно». Запев, она почувствовала себя живой. Еще более живой, чем во время заплыва в теле олимпийской чемпионки. Она удивилась, почему она так боялась этого, петь перед толпой. Это было прекрасное чувство. Рави подошел к ней в конце песни, пока они все еще были на сцене. «Это было чертовски круто!» — прокричал он в ее ухо. «Хорошо!» — ответила она. «А теперь давай заполируем это воем». Она покачала головой и торопливо проговорила в микрофон, пока это никому не пришло в голову. «Спасибо, что пришли!» Я очень надеюсь, что вам понравилось. Безопасной дороги домой. Безопасной дороги домой? Повторил Рави в машине по дороге в гостиницу. Она не помнила, чтобы он был таким козлом. Он выглядел недовольным. А что не так-то? Удивилась она вслух. Это не твой обычный стиль. Неужели? Ну, контрастирует с Чикаго. А что? Что я делала в Чикаго? Рави рассмеялся. Тебе лоботомию провели. Она залезла в свой телефон. В этой жизни у нее была последняя модель. Сообщение от Изи. Это было то же сообщение, которое она прислала ей в жизни с Дэном, в пабе. Не сообщение, собственно, а фото кита. Вообще-то это было слегка другое фото кита. Хм, любопытно. Почему они все еще дружат с Изи в этой жизни, но не в ее осевой? В конце концов, она была вполне уверена, что в этой жизни не вышла замуж за Дэна. Взглянула на свою руку и с облегчением убедилась, что никаких колец на безымянном пальце нет. Нора предположила, что так вышло потому, что она супер прославилась с лабиринтами до того, как Изи решила поехать в Австралию. Так что решение Норы не ехать с ней было ей понятно. А может, Изи просто нравилось дружить со знаменитостью? Изи написала что-то под картинкой кита. Все хорошее дико и свободно. Должно быть, она знала о татуировке. От нее пришло еще одно сообщение. Надеюсь, в Бразилии удалась. Уверена, ты их потрясла. И спасибо 10 миллионов раз за помощь с билетом до Брисбена. Я в полном восторге, как тут говорят на голд кости. Дальше следовало несколько эмодзи-китов и сердечек, руки, сложенные в жесте благодарности, микрофон и несколько нот. Нора проверила свой инстаграм. В этой жизни у нее было 11,3 миллиона подписчиков. И черт возьми, она выглядела потрясающе. В ее от природы черных волосах была белая прядь, вампирский макияж, пирсинг в губе. Она выглядела усталой, но предположительно, это был результат кочевой жизни. Она устала гламурно, как крутая тетушка Билли Айлиш. Она сделала селфи и увидела, что хотя оно не похоже на невероятно стильные и прошедшие фильтры фото на ее стене, снятые для журналов, она выглядела гораздо круче, чем могла себе вообразить. Как и в «Австралийской жизни», она публиковала свои стихи. Только в этой жизни каждый стих набирал по полмиллиона лайков. Одно из стихотворений называлось «Огонь», но оно было совсем другим. «Внутри нее был огонь. Она гадала, согреет он ее или уничтожит. А потом поняла, у огня нет мотива, он есть только у нее». Все было в ее власти. Рядом с ней сидела женщина. Она не была членом группы, но светилась от важности. Ей было около 50 лет. Может, это их менеджер, может, она работала на звукозаписывающую компанию. Она держала себя как строгая мама, но начала с улыбки. Гениальный ход, сказала она. Номер Саймон Энга Ты популярна в Южной Америке. Здорово. Я запустила об этом с твоих аккаунтов. Она сказала, так бы это в порядке вещей. О, хорошо. Сегодня в гостинице пара последних встреч с прессой. Завтра рано встаем, сразу же летим в Рио и 8 часов прессы. Все в гостинице. Рио? Ну, ты ведь в курсе расписания гастролей на этой неделе? Вроде как. А можешь напомнить? Она насмешливо вздохнула, будто незнание норы собственного расписания было вполне в ее духе. Ну, Конечно. Так, завтра Рио, две ночи, потом последняя ночь Бразилии, порту алегри потом Сантьяго, Чили, Буэнос-Айрес, потом Лима. И это последняя часть турне по Южной Америке. На следующей неделе мы начинаем в Азии. Япония, Гонконг, Филиппины, Тайвань. Перу? Нас знают в Перу? Нора, ну, ты была в Перу, помнишь? В прошлом году. Они с ума по тебе сходили. Все 15 тысяч. Все там же, на ипподроме. На ипподроме, конечно. Да, помню. Хороший был вечер. Очень хороший. Так вот, какой была ее эта жизнь. Один большой ипподром. Она понятия не имела, была ли она лошадью или жакеем в этой метафоре. Рави коснулся плеча женщины. «Джоанна, во сколько завтра подкаст?» «О, черт! Вообще-то он сегодня. Время. Прости». «Забыла сказать, но они будут говорить только с Норой, так что можешь лечь раньше, если хочешь». Рави расстроена, пожал плечами. «Конечно, окей». Джоанна вздохнула. «Не убивай гонца, хотя раньше тебя это не останавливало». Нора вновь задала вопросом, где ее брат, но напряжение между Джоанной и Рави остановило ее, и она не стала спрашивать о том, что, по идее, должна знать, и просто стала смотреть в окно пока машина ехала по четырехполосному шоссе. Светящиеся габаритные огни автомобилей, грузовиков, мотоциклов в темноте были похожи на красные, следящие за ней, глаза. Далекие небоскребы с крохотными квадратиками света во влажном темном воздухе на фоне еще более темных облаков. Тенистые кроны деревьев по бокам и по центру шоссе, разбивающих поток на два направления. «Если она все еще будет здесь завтра вечером, ей придется исполнить полный концерт из песен, большинство из которых она не знала». Она гадала, как сможет быстро их выучить. Зазвонил телефон, видеозвонок. На экране значилось «Райан». Джоанна увидела имя и слегка усмехнулась. «Но «Ну, уж лучше ответь». И она ответила, хотя понятия не имела, кто этот Райан, а изображение на экране было слишком расплывчатым, чтобы узнать. Но это оказался он. Лицо, которое она видела в фильмах и грезах много раз. «Привет, детка!» «Решил проверить, как моя подружка. Мы ведь еще дружим?» Она узнала и голос. Американский, грубоватый, обворожительный, знаменитый. Она услышала, как Джоанна прошептала кому-то в машине. «Она говорит с Райаном Бейли!» Райан Бейли. Райан Бейли. Тот самый Райан Бейли. Райан Бейли из ее фантазий, в которых они говорили о Платоне и Хайдегере в пелене пары и от джакузи в западном Голливуде. Ну, ура! Это ты? Выглядишь напуганный. М -м да, я... Да, я... М -м просто я тут ä, в фургоне. В большом турне. Да, м -м привет. Угадай. «Где я?» Она понятия не имела, что сказать. Джакузи казалось совершенно неуместным ответом. «Я честно не знаю». Он покрутил телефоном в огромной и пышной вилле, уставленной светлой мебелью, с плиткой и двуспальной кроватью с балдахином и москитной сеткой. Найарит, Мехико!» Он произнес «Мексика» по-испански. «Сха» вместо «кса». Он выглядел и говорил слегка иначе, не так, как Райан Бейли из фильмов. С чуть больше одышкой, чуть более смазано. Пьянее, возможно. На съемках меня позвали сниматься в салуне 2 Салун последний шанс 2 О, я так хочу увидеть первый фильм. Он рассмеялся, будто она очень смешно пошутила. Чиста, как стеклышко, Ноно. Ноно. Остановился в Каса-де-Мита. Продолжал он. Помнишь, мы провели там выходные. Меня поселили на той же вилле. Помнишь, я пью маргариту с мискалем в твою честь. Ты где? В Бразилии. Только что выступили в Сан-Паулу. Ух ты, на одной материке. Круто. Да, круто. Было очень здорово, сообщила она. Ты какая-то слишком официальная. Нора понимала, что... Их слышит пол фургона. Рави уставился на нее, отхлебывая пиво из бутылки. «Я просто, понимаешь, в фургоне вокруг люди». «Люди», — вздохнул он, будто это было ругательное слово. «Вокруг всегда люди». «В этом-то и проблема». «Ну, слушай, я тут много думал насчет того, что ты сказала у Джимми Феллона». Нора пыталась держаться так, будто каждая его фраза не была зверем, перебегающим дорогу. А что я сказала? Ну, о том, как у нас все прошло само собой. У нас с тобой. И что ты не держишь обиды. Я просто хочу поблагодарить тебя за эти слова. Я знаю, что я чертовски трудный человек, знаю. Но я работаю над собой. Я хожу к психотерапевту. Он чертовски хорош. Ммм, здорово. Я скучаю по тебе, Нура. Нам было хорошо вместе. Но в жизни есть много чего помимо фантастического секса. «Да», — согласилась Нора, пытаясь держать воображение в узде, «безусловно». «Слушай, у нас было много хорошего, но ты права, что рассталась со мной. Ты поступила правильно, но ну, в космическом порядке вещей. Нет отвержения, есть смена направления. Знаешь, я много думал о космосе, я настраиваюсь, и космос говорит, что мне нужно собраться, таков баланс». Между нами были глубокие чувства, и наши жизни такие напряженные, как этот третий закон механики Дарвина, о том, что действие приводит к противодействию. От чего-то придется отказываться. И ты увидела это. И теперь мы просто частицы, парящие во Вселенной, которые однажды могут воссоединиться в шато-мормон. Она понятия не имела, что ответить. Кажется, это был Ньютон. Что? Третий закон механики. Он склонил голову на бок, как смущенный пес. Что? Забудь, это неважно. Он вздохнул. Ладно, я допью эту маргариту, ведь у меня утром тренировки. Мискаль, видишь? Нет, тыкила. Надо быть чистым. У меня новый тренер. По единоборством, Крутой. Ясно. И... Но-но. Да. Можешь еще раз назвать меня так, как обычно? Mm, ну, ты знаешь. Разумеется. K -k да, конечно. Она пыталась придумать, что это может быть за прозвище. Рири, Сухарик, Платон. Не могу. Люди? Она деланно оглянулась. Именно. Люди. И ты знаешь, теперь, когда мы разошлись, это слегка неуместно. Он меланхолично улыбнулся. «Послушай, я буду на твоем финальном шоу в Лос-Анджелесе, в первом ряду, в стейплс Center. Ты не сможешь меня остановить, ясно?» «Ну, это так мило. Друзья на веке!» Почувствуя, что беседа заканчивается, Нора внезапно захотела спросить. «Ты правда увлекался философией?» Он рыгнул. Поразительно, как шокировала... Осознание, что Райан Бейли был обычным человеком в человеческом теле, которое изрыгает газ. «Что? Философии? Много лет назад, когда ты играл Платона в Афининах, ты давал интервью и сказал, что читал много философов. Я читал «Жизнь», а «Жизнь» — это философия». Нора не поняла, что он имел в виду, но в глубине души гордилась, что эта ее версия бросила звезду экрана первой величины. «Кажется, тогда ты сказал, что читал Мартина Хайдегера. «Какого Мартина, хот-дога?» «Ой, да, это так, фуфло для журналистов. Знаешь, много можно Билиберды наговорить». «Да, конечно». «Ариос, Амига». «Ариос, Райан». А потом он исчез, и Джоанна улыбалась ей, не говоря ни слова. В Джоане было что-то учительски утешающее. Норе показалось, что этой ее версии Джоанна нравится. Но потом вспомнила, что должна сделать подкаст от имени группы, хотя не знала имен половины участников или названия последнего альбома. И вообще никаких альбомов. Машина притормозила возле роскошной загородной гостиницы, модные автомобили с затененными стеклами, пальмы со сказочной подсветкой, архитектура иной планеты. «Бывший дворец», — сообщила ей Джоана, «спроектирован лучшим бразильским архитектором. Забыла имя. Проверила». «Оскар Нимейер», — продолжила она после паузы, — «модернист». Но это здание более пышное, чем его обычное строение. Лучшая гостиница в Бразилии. А потом Нора увидела небольшую толпу. Люди держали в вытянутых руках телефоны, словно попрошайки с мисками, и снимали ее прибытие. Ты можешь иметь все и не чувствовать ничего. Собака Нора Лабиринт. 74.8 тысяч ретвитов. 485 тысяч лайков. Серебряный поднос с медовыми пряниками. Было дико думать об этой жизни, которая сосуществовала с другими ее жизнями в мультиверсуме, как об одной из нот в аккорде. Нора практически не могла поверить, что в то время, как в одной жизни она с трудом платила за жилье, в другой она вызывала такое восхищение у людей по всему миру. Горстка фанатов, которые снимали прибытие гастрольного автобуса в гостиницу, теперь ждали автографов. Их, казалось, не интересовали другие участники группы, но им очень хотелось пообщаться с Норой. Она выделила взглядом одну фанатку, которая шла шуршагравием по направлению к остальным. Татуировки на теле, одета, как МНСП, застигнутая в киберпанковой версии постапокалиптической войны. И прическа в точности Норина с выбеленной прядью. «Нора! Нора! Привет! Мы любим тебя, королева! Спасибо, что прилетела в Бразилию! Ты крутая!» А затем они начали скандировать. «Нора! Нора! Нора!» Пока она раздавала автографы неразборчивой подписью, парень лет двадцати снял футболку и попросил расписаться на плече. «Это для татуировки», — объяснил он. «Серьезно?» Спросила она, надписывая свое имя на его теле. Это самый яркий момент моей жизни. Меня зовут Франциску. Нора удивилась, каким образом надпись на коже шариковой ручкой может считаться ярким моментом существования. Ты спасла мою жизнь. Прекрасное небо спасло мою жизнь. Та песня. Она такая мощная. О, ух ты! Прекрасное небо! Ты знаешь, прекрасное небо! Фанат залился истерическим смехом. Ты такая забавная. Поэтому ты мой кумир. Я так тебя люблю. Знаю ли я прекрасное небо? Восхитительно! Нора не знала, что ответить. Эта песенка, написанная ею в 19 лет в университете в Бристоле, изменила жизнь человека в Бразилии. Впечатляла. Это явно была жизнь предназначенная для нее. Она засомневалась что когда-нибудь сможет вернуться в библиотеку. Она могла пережить восхищение. Это лучше, чем сидеть в Бетфорде в автобусе номер 77, тихонько напивая в окно печальные мелодии. Она попозировала для селфи. Одна молодая женщина была готова расплакаться. Она держала большое фото, на котором Нора целовалась с Райаном Бейли. «Я так расстроилась, когда ты с ним провола. Понимаю, это грустно. «Но знаешь, всякое бывает. На ошибках учатся». Джоанна возникла возле нее и мягко провела в сторону гостиницы. Достигнув элегантного, пахнущего жасмином, холла, мрамор, люстры, букеты цветов, она увидела, что остальные участники группы уже сидят в баре. Но где ее брат? Может, обхаживает прессу где-то еще? Начав двигаться к бару, она поняла, что все — консьерж, администраторы, гости — смотрят только на нее. Нора уже готовилась воспользоваться возможностью спросить, где ее брат, когда Джоанна поманила жестом мужчину в майке с надписью «Лабиринты», напечатанной шрифтом из старых фантастических фильмов. Мужчине было лет сорок, сидящий бородой и редеющими волосами, но он, казалось, рабел в присутствии Норы. Он слегка поклонился, пожав ее руку. «Я Марселу», — представился он, — «спасибо, что согласились дать интервью». Нора заметила еще одного человека позади, Марселу, помоложе, с пирсингом, татуировками и широкой улыбкой. Он держал оборудование для записи. «Мы зарезервировали тихое местечко в баре», — сказала Джоанна, «но там люди. Думаю, нам лучше провести все в номере Норы». «Отлично», — откликнулся Марселу. «Хорошо, конечно». Пока они шли к лифту, Нора оглянулась в сторону бара и увидела других участников группы. «Знаете, может, вы хотите поговорить с другими?» — спросила она Марселу. «Они помнят то, что я уже забыла. Много чего?» Марселу улыбнулся, покачал головой и аккуратно сказал. «Так лучше получится, мне кажется». «Ну, ладно», — ответила она. Все следили за ними, пока они ждали прибытия лифта. Джоанна наклонилась к норе. «Все хорошо?» «Конечно, да. что?» «Не знаю, ты какая-то другая сегодня». В каком смысле другая? Ну, просто другая. Когда они вошли в лифт, Джоанна попросила другую женщину, которая была с ними в автобусе, принести напитки из бара. Два пива для подкастеров, газированную минеральную воду для Норы и кайперинью для себя. И принеси это все в номер моя. Может, я трезвенница в этом мире? Подумала Нора, идя от лифта к номеру по плюшевому ковру лососевого цвета. А затем, войдя в номер, она старалась вести себя так, словно все ей в нем знакомо. Гигантская комната, ведущая в другую громадную комнату и в огромную ванну. Для нее был оставлен большой букет с запиской от управляющего гостиницей. «Ух ты!» – хотелось ей сказать, пока она рассматривала роскошную мебель, широкие занавески в пол, свежезастеленную Белую кровать площадью вакр, телевизор размером с маленький кинотеатр, шампанское во льду, серебряный поднос, полный бразильских медовых пряников, как сообщалось на лежащей рядом карточке. «Не думаю, что ты их будешь есть», — заявила Джоанна, взяв с подноса одно из лакомств. «А теперь придерживайтесь нового плана. Харли сказал, что мне нужно за тобой присматривать». Но рассмотрела, как Джоанна кусает пряник, и гадала, насколько хорош может быть любой план, в который не входит поедание чего-то столь вкусного. Она понятия не имела, кто такой Харли, но уже понимала, что он ей не нравится. И еще, просто чтобы ты знала, пожары в Лос-Анджелесе продолжаются. Сейчас эвакуируют колобасос, но, надеюсь, твоего дома это не коснется. Нора не знала, радоваться ли ей тому, что у нее есть дом в Лос-Анджелесе, или беспокоиться, что он может сгореть. Двум бразильским подкастерам потребовалось несколько минут, чтобы настроить оборудование. И Нора тонула в широком диване в зале, пока Джоанна, смахивая дерзкие крошки с губным маникюренным ногтем, объясняла, что их музыкальный подкаст «О, Сомма!» – самый популярный в Бразилии. Отличная аудитория восторгалась Джоанна. И охват стратосферный. Безусловно, стоит дать интервью. И она осталась там, следя за всеми, как мать истребится, когда начался подкаст. Подкаст Откровений. Итак, у тебя был безумный год, начал Марсело на очень хорошем английском. "О да, пришлось помотаться", подтвердила Нора, пытаясь говорить как рок-звезда. "Итак, если позволишь, спросить об альбоме?" Потерсвиль, ты ведь автор всех текстов, верно? По большей части, да, предположила Нора, уставившись на маленькую знакомую родинку на своей левой руке. Она написала все, вмешалась Джоана. Марсело кивнул, пока другой парень, все еще широко улыбаясь, играл с уровнем звука на ноутбуке. Думаю, перья мой любимый трек, сообщил Марселу, когда прибыли напитки. Я рада, что вам нравится. Нора пыталась придумать способ не давать интервью. Главная боль — расшалившийся желудок. Но сначала я хотел бы поговорить о первом, который вы решили выпустить. Вон из моей жизни. Это казалось столь личным посланием. Нора выдавила улыбку. Слова говорят сами за себя. Очевидно, ходили слухи о том, не подразумевается ли под этим, эм, как это сказать по-английски, «Судебный запрет?» — предложила Джоанна услужливо. «Да, судебный запрет». «Хм...» Нора пешила. «Ну, я предпочитаю все излагать в песне. Мне трудно говорить об этом». «Да, понимаю. Просто в своем недавнем интервью для «Роллинг Стоун» вы немного рассказали о своем бывшем парне, Дэнни Лорде, и упомянули, как трудно было получить судебный запрет приближаться к вам, когда он вас преследовал. Он ведь... Пытался залезть к вам в дом, затем сказал журналистам, что это он написал слова к прекрасному небу. Боже! Она зависла между плачем и смехом, но ей как-то удалось не выдать ни того, ни другого. Я написала ее, когда все еще была с ним. Но ему она не понравилась. Ему не нравилось, что я играю в группе. Его это бесило. Он ненавидел моего брата ненавидел Рави, ненавидел Эллу, участницу нашей группы, первого состава. В общем, Ден был очень завистлив. Это было так невероятно. В одной жизни, в той, которую он предположительно желал, Дэну наскучил брак с Норой, и он завел интрижку. Но в этой жизни он врывался к ней в дом, потому что не мог вынести ее успеха. «Он мудак», — сообщила Нора. «Не знаю португальского ругательства для столь отвратительного человека». «Кабрао», — так говорят о мудаках. Или «козлах», — добавил младший с каменным лицом. Ну, что ж, он Кабрао. Он оказался совсем не таким, как я думала. Странно. Как твоя жизнь меняет поведение окружающих? Это цена славы, полагаю. Вы написали песню Генри Дэвид Торо. Не так много песен, названных в честь философов. Верно. Но когда я изучала философию в университете, он был моим любимым автором. Отсюда и моя татуировка. И как название песни, это чуть лучше, чем Эммануил Кант. Она неплохо осваивалась. Не так уж трудно действовать в жизни, которая была ей уготована судьбой. Ну и, конечно, «Вой» — такая мощная песня. «Номер один в двадцати двух странах, премия Грэмми за видеоклип с голливудскими звездами. Полагаю, вы устали рассказывать о ней?» «Полагаю, да». Джоанна отправилась за следующим медовым пряником. Марселу мягко улыбнулся, продолжая настаивать. «Мне она показалась такой первобытной. Сама песня, я имею в виду». «Вы будто выпустили все чувства наружу. А потом я обнаружил, что вы написали ее в тот вечер, когда уволили своего предыдущего менеджера, который был до Джоаны. Вы узнали, что он обдирал вас». «Да, не слишком приятно. Такое предательство», — Симпровизировала Нора. «Я был большим поклонником лабиринтов еще до Вуя, но это будто написано прямо для меня. Эта песня — «Исмотрительница маяка». «Вой» стал той песней, после которой я сказал «Нора Сид – гений». Слова довольно абстрактны, но выпускает свой гнев одновременно, так мягко и душевно и сильно. Это как ранний Кьюр, объединившийся с Фрэнком Оушеном. «The Carpenters and Tame Impala". Нора пыталась, но не смогла представить, как могла звучать эта песня. Он начал петь к удивлению окружающих. Чтобы усилить мелодию, я приглушаю струну. Перестань улыбаться, оскалься и вой на луну. Нора улыбнулась и кивнула, будто знала слова. Да-да, я просто выла. Лицо Марсело посерьезнело. Он был искренне обеспокоен. Вам пришлось справиться со стольким дерьмом за последние несколько лет. Преследование бывшего, плохие управляющие, распри, судебные тяжбы, проблемы с авторскими правами, трудный разрыв с Райаном Бейли, прием последнего альбома, реабилитация, еще тот случай в Торонто, когда вы упали от истощения в Париже, личная трагедия, драма, драма, драма и вторжение прессы. Почему, как вы думаете, пресса вас так не любит? Нора начала чувствовать тошноту. Неужели такой была слава? Постоянный горько-сладкий коктейль из поклонений и нападок. Неудивительно, что столько знаменитостей сходило с своего пути, ведь дорога постоянно меняла направление. Тебя будто бьют и целуют одновременно. Я... я не знаю. Это довольно безумно. В смысле, вы когда-нибудь думали, «Какой была бы ваша жизнь, избери вы другой путь!» Нора слушала это, рассматривая, как пузырьки газа поднимаются в ее бокале с минеральной водой. «Думаю, несложно представить себе более легкую жизнь», — произнесла она, поняв что-то впервые. «Но, возможно, легкой жизни не существует вовсе. Есть просто жизнь». В одной жизни я могла выйти замуж, в другой работать в магазине. Я могла согласиться, когда симпатичный парень пригласил меня на кофе. В третьей я могла исследовать ледники за полярным кругом. Еще в одной стать олимпийской чемпионкой по плаванию. Кто знает, каждую секунду или каждый день мы входим в новую вселенную. И мы проводим столько времени, мечтая о других жизнях, сравнивая себя с другими людьми и другими версиями себя когда в действительности в большинстве жизней есть и что-то плохое, и что-то хорошее. Джоанна, Марселу и другой бразилец смотрели на нее, широко раскрыв глаза, но она теперь была в ударе, в свободном полете. Есть общие черты в жизни, рифмы. Так легко, застряв в одной жизни, представлять, что печаль, трагедия, неудача, страх – это результат данного существования, что это побочный продукт определенного стиля жизни, а не жизни вообще. В смысле, было бы гораздо проще, если бы мы понимали, что нет способа прожить жизнь, который сделает нас невосприимчивыми к огорчению. И что огорчение — это неизбежная часть ткани счастья. Нельзя получить одно без другого. Конечно, они достаются нам в разных долях, но нет жизни, в которой вы можете пребывать в состоянии незамутненного счастья вечно. И представление, что такое возможно, лишь порождает больше несчастья в вашей жизни». «Великолепный ответ», — сказал Марселу, убедившись, что она закончила. «Но сегодня я сказал бы, что на концерте вы казались счастливой. Когда вы сыграли «Мост над бурной водой», Вместо Воя это было такое мощное заявление. Вы говорили «Я сильная». Вы словно сообщали нам, своим фанатам, что у вас все хорошо. Итак, как проходит турне? Ну, отлично. Да, я просто решила сообщить, что я здесь проживаю свою лучшую жизнь. Но немного скучаю по дому. По которому? Спросил Марселу со слегка дерзкой улыбкой. В смысле, вы чувствуете себя как дома больше в Лондоне? Или в Лос-Анджелесе? Или на побережье Амальфи? Ух, похоже, в этой жизни ее углеродный след был самым насыщенным. Не знаю. Пожалуй, я бы сказала, в Лондоне. Марселло резко втянул в себя воздух, будто следующий вопрос требовал нырка под воду. Почесал бороду. Ладно, наверное, это тяжело для вас, но я знаю, что вы жили в одной квартире с братом. Почему это должно быть тяжело? Джоанна с любопытством выглянула из-за коктейля. Марсело посмотрел на нее сентиментальной нежностью, и его глаза словно заволокла пелена. Я имею в виду, продолжил он, осторожно отхлебнув пиво, ваш брат был такой важной частью вашей жизни, играл большую роль в группе. Был. Сколько ужаса в этом маленьком слове. Как камень, падающий в воду. Она вспомнила, как спросила Рави о брате до выхода на бис. Вспомнила реакцию толпы, когда его брата на сцене. Он еще рядом. Он был здесь сегодня. Это значит, что она чувствует его, вмешалась Джоанна. Они все его чувствуют. Он был сильный духом, метущимся, но сильным. Трагично, к чему в итоге его привели выпивка, наркотики и вся жизнь. «О чем вы говорите?» — спросила Нора. Она больше не притворялась. Ей искренне требовалось понять. Марселу смотрел на нее печально. «Вы же знаете, прошло всего два года с его смерти. Передозировка». Нора ахнула. Она не вернулась в библиотеку в тот же момент, потому что не смогла это осознать. Она вскочила, ошеломленно и, пошатываясь, вышла из номера. «Нора!» — засмеялась Джоанна нервно. «Нора!» — она вошла в лифт и поехала в бар. Крови. «Ты сказал, что Джо обхаживает прессу». «Что?» — «Ты сказал!» «Я спросила, где Джо, а ты ответил — обхаживает прессу». Он отставил пиво и уставился на нее в замешательстве. «Я был прав. Она обхаживала прессу». «Она?» Он указал на Джоанну, которая выглядела растерянной, направляясь от лифта в зал гостиницы. Ну «Да, Джо, она была с прессой». И Нора ощутила печаль, как удар. «Нет, Джо». «Ох, Джо». И бар Гранд отеля испарился. Стол, напитки, Джоанна, Марсело, парень на звуке, постояльцы гостиницы, Рави, остальные... Мраморный пол, бармен, официанты, люстры, цветы. Все обратилось в ничто. Вой. Она убежала из дома от всего, что ей было знакомо. В зимний лес и некуда больше идти. А ветер вздымает ее до небес, а ветер сбивает с пути. Они хотят ее душу и тело, им нравится возраст и пол. Фальшивых улыбок, смелость — это и есть рок-н-ролл. Волки окружают тебя. Горячечный сон в ночи. Волки окружают тебя. Самое время. Кричи. Вой, пока солнца нет. Вой, пока не наступит рассвет. Вой, вызывая набой. Не пой, а правильно вой. Вой, вой, вой, вой ублюдки. Ты не можешь вечно бороться, выть и кричать во тьму. Если жизнь твоя не работает, спроси себя «Почему?». Помнишь, мы были молоды. Еще сегодня с утра. Мы не боялись завтра, не плакали повчера. Вся земля была только для нас. Время было только сейчас. И жизнь была нашей, и не ускользала, словно рука в рукав. Или слова в тетрадь. Да, нам хватало времени, чтобы дышать. Приходит паршивое время. Держись, и пусть у него вся власть. Но разве может закончиться жизнь? Она еще не началась. Море бурлит, и волна полна холода. Все, что блестит, превращается в золото. Чтобы усилить мелодию, я приглушаю струну. Перестань улыбаться, оскалься и вой на луну. Вой, пока солнца нет. Вой, пока не наступит рассвет. Вой, вызывая набой. Не пой, а правильно вой. Вой, вой, вой. Любовь и боль. «Ненавижу этот процесс», — сообщила Нора Миссис Элм во всю силу своего голоса. «Пусть это прекратится». «Пожалуйста, тише», — ответила Миссис Элм, держа в руке белого коня, сосредоточившись на ходе. «Это же библиотека. Мы здесь одни». «Не в этом дело. Это все равно библиотека. В храме ты ведешь себя тихо, потому что это храм». А не потому, что там есть другие люди. С библиотекой точно так же. Ладно, сказала Нора, сбавив тон. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу отменить свое членство в библиотеке. Я хочу получить свой читательский билет. Ты и есть читательский билет. Нора вернулась к начальному требованию. Я хочу, чтобы это прекратилось. Неправда. Правда? Тогда почему ты все еще здесь? У меня нет выбора. Поверь мне, Нора, если бы ты действительно не хотела быть здесь, тебя тут бы не было. Я объяснила тебе в самом начале. Мне это не нравится. Почему? Это слишком больно. Почему это больно? Слишком по-настоящему. В одной из жизней мой брат погиб. Лицо библиотекарши снова обрело жесткость. А в одной из жизней, в которой он жив, погибла ты. Будет ему больно? Сомневаюсь. Он не хочет со мной общаться. У него своя жизнь. И он винит меня в том, что она не сбылась. Так все дело в твоем брате? Нет, все не так. Похоже, невозможно жить, не причиняя боли другим людям. Так и есть. Тогда зачем вообще жить? Ну, если честно, от смерти людям тоже больно. Итак, какую жизнь ты выберешь следующей? Никакую. Что? «Я не хочу еще одну книгу. Не хочу другую жизнь». Лицо миссис Элм побледнело, как много лет назад, когда ей позвонили и сообщили о смерти Нориного папы. Нора ощутила, что пол под ногами задрожал, небольшое землетрясение. Она и миссис Элм взялись за полки, а книги попадали на пол. Лампочки заморгали, а потом свет и вовсе погас. Шахматная доска и столик, на котором она стояла, перевернулись. «О нет!» — воскликнула миссис Элм. «Опять! В чем дело?» Ты знаешь, в чем дело. Это место существует из-за тебя. Ты – источник энергии. Когда работа этого источника нарушается, библиотека подвергается опасности. Дело в тебе, Нора. Ты сдаешься в самый неподходящий момент. Ты не можешь сдаться, Нора. Мне есть, что тебе предложить. Перед тобой уйма возможностей. Существует так много версий тебя. Вспомни, что ты почувствовала после встречи с белым медведем. Вспомни, как сильно ты хотела жить. «Белый медведь. Белый медведь. Даже этот неприятный опыт для чего нужен? Разве ты не видишь?» Она увидела. Сожаления, с которыми она жила почти всю свою жизнь, были напрасными. «Да». Небольшое землетрясение стихло, но книги были разбросаны по всему полу. Свет появился, но лампочки еще моргали. «Извините», — сказала Нора. Она попыталась собрать книги, расставить их по местам. «Нет!» — рявкнула миссис Элм. «Не трогай их, положи». «Извините». «И прекрати извиняться, лучше помоги мне, безопаснее будет». Она помогла миссис Элм собрать шахматные фигуры, расставить их для новой партии и вернуть столик на место. «А как же все эти книги на полу? Вы их просто бросите?» «Тебе-то что? Я думала, ты хотела, чтобы они вовсе исчезли». Миссис Элм, возможно, действительно была механизмом, который существовал, чтобы упростить причудливую сложность квантовой вселенной, но прямо сейчас, сидя между двумя полупустыми полками у шахматной доски и готовясь к новой игре, она выглядела печальной, мудрой и бесконечно человечной. «Я не хотела грубить», — проговорила Миссис Элм, наконец придя в себя. «Да ничего. Помню, как... Мы только начали играть в шахматы в школьной библиотеке, и ты сразу сдавала самые лучшие фигуры, — сказала она. Ты подставляла ферзя или ладьи под удар, и они уходили. И тогда ты действовала дальше так, будто игра уже проиграна, ведь оставались лишь пешки и пара коней. Почему вы сейчас об этом вспомнили? Миссис Элм увидела затяжку на своем кардигане, попыталась убрать ее, но затем передумала и оставила как есть. Тебе кое-что нужно понять, если ты когда-нибудь захочешь научиться играть в шахматы, сказала она так, словно у Норы других забот не было. И вот что ты должна понять. Эта игра не заканчивается до самого финала. Она не заканчивается, если на доске осталась хоть одна пешка. Если у одного игрока осталась только пешка и король, а у другого все фигуры, игра все равно продолжается. Даже если бы ты была сама пешкой, Может, мы все лишь пешки? Ты должна помнить, что пешка — самая удивительная фигура. Она может казаться маленькой, обычной, но это не так. Потому что пешка всегда не просто пешка. Это будущий ферзь. И все, что тебе надо делать, — это продолжать двигаться вперед, ход за ходом. И ты сможешь добраться до другого края и раскрыть свои способности. Нора оглянулась на книги, которые ее окружали. Так вы говорите, у меня остались одни пешки? Я говорю, что фигура, которая выглядит самой обычной, может привести тебя к победе. Тебе нужно продолжать, как в тот день у реки. Помнишь? Ха, конечно, она помнила. Сколько ей было? Кажется, 17. Она уже не плавала на соревнованиях. Опасное время, когда папа был резок с ней постоянно, а мама переживала один из своих почти безмолвных эпизодов депрессии. Брат вместе с Рави приехал из художественного училища на выходные, показывал другу достопримечательности славного Бэтфорда. Джо устроил импровизированную вечеринку реки с музыкой, пивом и тонной травки с девчонками, которые расстраивались, что Джо ими не интересуется. Нору тоже пригласили. Она выпила слишком много, и разговор с Рави сам с собой зашел о плавании. Так а, ты смогла бы переплыть реку? спросил он ее. Конечно. Да ни за что. — сказал кто-то. И вот в приступе глупости она решила им доказать. К тому времени, как ее обкурившийся и в стельку пьяный братец понял, что она делает, было уже слишком поздно. Заплыв был в разгаре. Когда она вспомнила этот коридор в конце прохода в библиотеке превратился в реку. И хотя полки вокруг оставались на месте, плитка под ее ногами стала травой, а потолок над головой — небом. Но в отличие от тех моментов, когда она исчезала и превращалась в иную версию себя настоящей, миссис Элмы книги остались. Она наполовину была в библиотеке, а наполовину в воспоминании. Она смотрела на кого-то в коридоре реки. В воде была ее младшая версия и последний луч летнего солнца растворялся во мгле. удаленность. Река была холодной, а течение сильным. Она вспомнила, глядя на себя со стороны, как болели ее плечи и руки. Она ощущала жесткость и тяжесть в мышцах, будто доспехи. Вспоминала, что не понимала, почему. Несмотря на все ее усилия, силуэты платанов упрямо оставались прежними, словно берег не удалялся от нее. Она вспомнила, как наглоталась грязной воды и глядела на другой берег, на берег, с которого начался заплыв, и на место, на котором она вроде как стояла вместе с младшей версией ее брата и его друзей рядом с ней, которые не замечали ее настоящее, на книжные полки по обе стороны от них. Она вспоминала теперь в своем бреду, что думала о слове «равноудаленной», слово, которое она привыкла слышать в клинически безопасной атмосфере классной комнаты равноудаленный такой нейтральный математический термин, и он превратился в упрямую мысль, повторяющую себя саму, как маниакальная медитация, пока она тратила последние силы, чтобы оставаться почти на одном месте. «Равноудалённый», «равноудалённый», не принадлежащий ни одному берегу. Так она и чувствовала себя в своей жизни, по большей части. «Застигнутая на середине» борющаяся, взмахивающая руками, просто пытающаяся выжить, но не знающая, в какую сторону плыть. Какому пути посвятить себя без сожалений? Она взглянула на другой берег, теперь с книжными полками, но все еще и с высокими силуэтами платанов, которые склонялись к воде, как обеспокоенный родитель, и ветер шуршал в их листьях. «Но ты посвятила себя этой задаче», сказала миссис Элм, очевидно услышав Норины мысли. И ты выжила. Чужая мечта. Жизнь ⁇ это всегда поступок, произнесла миссис Элм, наблюдая, как брата Норы оттаскивают от воды друзья. Как он ждет, пока девушка, чье имя Нора уже давно позабыла, звонит в службу спасения. И ты действовала, когда это было важно. Ты доплыла до того берега. Вытащила себя за волосы. Кашляла своими внутренностями. Заледенела, но переплыла реку вопреки всему. Ты нашла что-то в себе. Да, бактерии. Я болела несколько недель, слишком много воды наглоталась. Но ты выжила. В тебе была надежда. Да что ж, я уже тогда ее теряла. Она посмотрела вниз и увидела, что трава вновь превращается в камень. Взглянула вперед на воду, чтобы уловить ее скользящий блеск и растворяющийся в воздухе силуэты платанов вместе с братом его приятелями младшей версии себя. Библиотека вновь стала похожа на настоящую библиотеку, но теперь книги вернулись на полки, а лампочки перестали моргать. Я была такой глупой, устроив этот заплыв, просто пыталась произвести впечатление. Мне всегда казалось, что Джо лучше меня, а я хотела ему нравиться. Почему ты считала его лучше себя? из родителей? Нору разозлила прямота миссис Элм. Но, возможно, она была права. Я всегда должна была делать то, что от меня хотели, чтобы произвести на них впечатление. У Джо были проблемы, очевидно. И, по правде, я не понимала его трудностей, пока не узнала, что он гей. Но говорят, что за детским соперничеством стоят родители. И мне всегда казалось, что наши родители поощряли его мечты больше, чем мои. Например, музыку? «Да». Когда они с Рави решили, что хотят стать рок-звездами, мама с папой купили Джо гитару, а потом электропиано. И что из этого вышло? Ну, с гитарой получилось хорошо. Спустя неделю он смог сыграть «Дым над водой». Но пиано ему не понравилось. И он решил, что не хочет захламлять свою комнату. И тогда ты -то его получила миссис Элм, произнесла это скорее с утвердительной, чем вопросительной интонацией. Она знала. Конечно, знала. Да. Инструмент переехал в твою комнату, и ты приветствовала его, как друга. Начала учиться играть с твердой решимостью. Ты тратила карманные деньги на руководство по игре на пианино. Моцарт для начинающих, Битлз для пианино. Потому что тебе это нравилось. А еще потому что ты хотела впечатлить старшего брата. — Я никогда вам этого не рассказывала. Ироничная улыбка. — Не волнуйся, я читала книгу. — А, точно, конечно, да, поняла. — Тебе стоит перестать беспокоиться об одобрении других, Нора, сказала миссис Элм шепотом, что добавила сообщению силы и доверительности. Тебе не нужно спрашивать разрешения быть собой. — Да, я понимаю. И она действительно поняла: во всех испробованных жизнях, с тех пор, как она вошла в библиотеку, она в действительности побывала в чужих мечтах. Замужняя жизнь в пабе была мечтой Дэна. Путешествие в Австралию было мечтой Изи. Ее сожаление о том, что она не поехала туда, ощущалось скорее как вина перед лучшей подругой, чем собственная искренняя горечь. Мечта о том, чтобы стать чемпионкой по плаванию, принадлежала ее отцу. И, конечно, ее интересовала Арктика и гляциология, когда она была младше, но во многом на этот путь ее направила сама миссис Элм еще в школьной библиотеке. А лабиринты, что ж, это всегда была мечта ее брата. Может, и не существовало идеальной жизни для нее, но где-то безусловно существовала жизнь, которую стоит прожить. Инора поняла. Если она собиралась найти такую жизнь, надо забросить сети пошире. Миссис Элм права, игра не кончена. Игрок не должен сдаваться, если на доске еще остались фигуры. Она выпрямила спину и сразу будто бы выросла. Ты должна выбирать больше жизней с верхних полок. Ты пыталась отменять свои самые очевидные сожаления. Книги на верхних полках чуть дальше от тебя». Это жизни, в которых ты все еще живешь в той или иной вселенной, но которые не представляла себе, по которым не горевала, о которых не думала. Это жизни, в которых ты можешь жить, но о которых ты даже не мечтала. Так они несчастливые? Какие-то да, какие-то нет. Просто они не самые очевидные жизни. Они требуют капельки воображения. Но я уверена, что ты сможешь до них добраться. «Вы не можете мне помочь?» Миссис Элм улыбнулась. «Я могу прочесть тебе стихотворение. Библиотекари любят стихи». И она процитировала Роберта Фроста. «Тропинки скрестились в лесу, и я пошел по заброшенной. Может быть, зря, но это все прочее определило». А вдруг в лесу Больше двух пересекающихся тропинок. Вдруг там больше тропинок, чем деревьев. Вдруг возможностям выбора нет числа. Что бы тогда сделал Роберт Фрост? Она вспомнила, как на первом курсе изучала Аристотеля. И ее слегка огорчила его идея, что совершенство никогда не бывает случайным. Совершенные результаты — это итог мудрого выбора из многих альтернатив. И вот она оказалась в привилегированной позиции и могла испробовать множество альтернатив. Это был короткий путь к мудрости и, возможно, короткий путь к счастью. Она теперь рассматривала это не как бремя, а как дар, который надо ценить. «Взгляни на эту шахматную доску, которую мы поставили на место», сказала миссис Элм мягко. «Взгляни, как упорядоченно, безопасно и мирно на ней сейчас, до начала игры». «Это прекрасно». Ну и скучно. Это мертво. И все же в то мгновение, когда ты делаешь ход на доске, все меняется, все обращается в хаос. И этот хаос нарастает с каждым новым ходом. Она уселась за столик напротив миссис Элм, взглянула на доску и пошла пешкой на две клетки вперед. Миссис Элм повторила ее ход со своей стороны доски. «Это несложная игра», — сообщила она Нори. «Но ей трудно овладеть». Каждый твой ход открывает новый мир возможностей. Нора пошла конем. Они играли так какое-то время, миссис Элм комментировала. В начале игры нет никаких вариаций. Есть только один способ расставить фигуры. Есть 9 миллионов вариаций после первых 6 ходов. А после 8 ходов 288 миллиардов разных позиций. И эти возможности продолжают расти. Возможных вариантов игры в шахматы больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Так что все становится очень запутанно. Не существует правильного способа игры. Их слишком много. В жизни, как и в шахматах, возможность — это основа всего. Каждой надежды, каждой мечты, сожаления, мгновения жизни. В итоге Нора победила. У нее закралось подозрение, что миссис Элм позволила ей победить. Но все же она почувствовала себя немного лучше. «Ладушки а ладушки!» — объявила миссис Элм. «А теперь пора выбрать книгу, полагаю. Что скажешь?» Нора окинула взглядом полки. «Если бы у них были чуть более точные названия, если бы только на одной было написано «Идеальная жизнь прямо перед тобой». Ее первым порывом было проигнорировать вопрос миссис Элм. Но там, где книги, всегда есть искушение их открыть. И она поняла, что с жизнями происходит то же самое. Миссис Элм повторила то, что уже говорила раньше. «Не стоит недооценивать важность мелочей». Как оказалось, информация была полезной. «Я хочу», — ответила она, — «тихую жизнь. Жизнь, в которой я работаю с животными» где я выбрала работу в приюте, там, где я проходила школьную практику, а не в теорию струн. Да, дайте мне, пожалуйста, ее».